Вместо того, чтобы уныло сновать Между берегом и рыболовными судами Знать, зачем живешь Мы покончим с невежеством Мы станем существами Которым доступно совершенство и мастерство Мы станем свободными Мы научимся летать Будущее было заполнено до предела Оно сулило столько заманчивого Когда он приземлился, все чайки были в сборе Потому что начинался Совет. Видимо, они собрались уже довольно давно. На самом деле они ждали. Джонатан Ливингстон, выйди на середину. Слова старейшего звучали торжественно. Приглашение выйти на середину означало или величайший позор, или величайшую честь, круг чести. Это дань признательности, которую чайки платили своим великим вождям. Но, конечно, подумал он, утро, стая за завтраком, они видели прорыв. Но мне не нужны почести, я не хочу быть вождем, я хочу только поделиться тем, что я узнал, показать им, какие дали открываются перед нами. Он сделал шаг вперед. «Жонатан Ливингстон, — сказал старейший, — «Выйдя на середину, ты покрыл себя позором перед лицом твоих соплеменников!» Его будто ударили доской. Колени ослабели, перья обвисли, в ушах зашумело. «Круг позора!» «Не может быть! Прорыв!» «Они не поняли! Они ошиблись! Они ошиблись!» Своим легкомыслием и безответственностью текла торжественная речь тем, что попрал достоинства и обычаи семьи чаек. Круг позора означает изгнание из стаи. Его приговорят жить в одиночестве на дальних скалах. Настанет день, Джонатан Ливингстон, когда ты поймешь, что безответственность не может тебя прокормить. Нам не дано постигнуть смысл жизни, ибо он непостижим. Нам известно только одно – мы брошены в этот мир, чтобы есть и оставаться в живых до тех пор, пока у нас хватает сил Чайки никогда не возражают совету стаи. Но голос джонатона нарушил тишину. «Безответственность! Собратья!» — воскликнул он. «Кто более ответственен, чем чайка, которая открывает в чем значение, в чем высший смысл жизни и никогда не забывает об этом?» Тысячу лет мы рыщем в поисках рыбьих голов. Но сейчас понятно, наконец, зачем мы живем, чтобы познавать, открывать новое, быть свободными. Дайте мне возможность, позвольте мне показать вам, чему я научился».